Глава двадцать вторая Ярослава Игорь сжимает мое запястье, смотрит на меня из-под лобья, ведет к стулу, стоящему возле огромного дубового стола. Старший Воронцов и Бесовский уже потирают руки. В комнате виснет такое напряжение, что чиркни спичкой, и все взорвется. «Садись», — мягко приказывает босс. Затем поворачивается к отцу и строго оповещает. «Сотрудник мой, и я с ним разберусь сам. Вас, господа, прошу занять свои места в конференц-зале». «Я чего-то не понимаю», — огрызается старший Воронцов. «Ты полицию вызываешь?» «Что, непонятно?» «Нет». И Игорь скидывает на мужчину, нервно теребящего дорогие часы на запястье. «У вас, соколовые личные счеты. Наказывать за это сотрудницу я не намерен». «Десять человек подтвердят, что она меня ударила». — рычит мужчина. «Не уверен», — хмыкает босс, застегивая ворот голубой рубашки. «Сотрудники беспрекословно слушают лишь мои приказы. Я их повелитель и их кормилец. А вам напомню, что мне принадлежит основной пакет магнолии. Вы же сами в свое время так распорядились. Забыли?» «Ах ты сосунок!» Разъяренный мужчина бросается на Игоря, хватает его за грудки. «Прекрати!» — рычит старший Бесовский, опаляя оппонентов гневным взглядом. «Мы под камерами, в ужасе наблюдая, как дерутся в клетке три диких зверя, мечтая об одном — выбраться наружу до того, как они загрызут меня». «Не думайте, что я оставлю это так!» — старший Воронцов бросает на меня ненавидящий взгляд. «За что? Искренне не понимаю. Я его унизила? Всего лишь!» Не идет ни в какое сравнение с тем, что сделал он мне. — Сиди здесь, — приказывает мне Игорь. Затем уходит, уводя за собой дорогих мужчин. Только сейчас могу расслабиться, постепенно отпускает. За двадцать минут перед глазами пронеслась вся жизнь. Вопрос, с кем оставить детей, пока буду сидеть, чуть не проел мне плеш. Где взять деньги на адвоката? Неожиданно моим защитником выступил Игорь. — Почему? — Бешеный. Он всегда все делал лишь для себя любимого. Ему безразличны люди, он идет по головам. А здесь аттракцион невиданной щедрости. Ответов несколько. Игорь хотел поставить старшее поколение на колени, показав, что он царь зверей. — Он благодарен мне за спасение ребенка. Он по-прежнему имеет на меня виды, поэтому защищает свою добычу. В любом случае ощущаю себя дичью. Нервно кусая губы, встаю, иду к двери на негнущихся ногах. Дверь закрыта, стучу, возвращаюсь на место. Сердце колотится, пульс зашкаливает, а ощущение того, что я дичь, не проходит. Секретарь Марина приносит мне кофе, криво улыбается, уходит, не забыв запереть дверь с другой стороны. Время движется со скоростью черепахи. Достаю пиликующий телефон, смотрю в экран, вижу отметки в электронном дневнике. Ася схлопотала выговор за поведение. Что за... Такое впервые. Что она натворила? Неужели это первый жест неповиновения за утреннюю стычку? Егор, снова ты отравляешь мою жизнь. Пообещал Васе взять его на рыбалку. Мерзавец. Нарочно манипулирует моими детьми. Нужно срочно предъявить ему мужа. Только где его взять? В интернете на сайте знакомств. Ау! Ищем папу на час. Оплата согласно прескуранту. Совсем не смешно. Игорь возвращается к обеду. Я к этому времени настолько извелась, что забила на все. Упала в уютное мягкое кресло и уснула. Яра! Мужские пальцы гладят меня по скуле. Что? Скидываю заспанные глаза на Бесовского. Так твой отец тот самый Дмитрий Соколов? Киваю неспешно. Вот дела. Мир тесен. Я думал, однофамильцы. Да. Игорь задумчиво смотрит в окно. Магноли создано на останках маленькой перья Соколова. За девять лет я превратил фирму твоего отца в огромный устойчивый корабль. Нервно тереблю подол юбки. Докапываюсь до ниточки, тяну ее силы на себя. Ярослава, посмотри на меня. С трудом поднимаю глаза на босса. В его глазах застыло решение. Предлагаю тебе двадцать процентов акции Магнолии. Справедливо? Что? Думаю, ослышалось. Мало? Тридцать процентов. Больше не дам. Очумело смотрю на мужчину. «Нет», — вскакиваю, — «мне не нужны акции, на которых кровь моего отца». «Не утрируй», — зло шипит Игорь. «На этих акциях капли моего пота, сил и времени, вбуханных за эти годы». «Я увольняюсь. Дай бумагу, напишу заявление». «Сейчас. Бегу, спотыкаюсь. Меня Маша прибьет, если я тебя уволю». «Пусть. Ты заслужил», — честно отвечаю я. «Мне решать, уйдешь ли ты от меня». Игорь поднимается, берет меня крепко за руку, тащит через весь офис первого этажа к лестнице, ведущей к стеклянному скворечнику. На нас смотрят все без исключения, но мне впервые все равно. — Пусти! — шиплю. Рабочее время, детка, надо работать. Вырываться бесполезно, захват крепкий. Уже в кабинете Игорь усаживает меня за рабочее место, обращается к Семену. «Загрузи ее работой!» Не поднимая глаз, напарник отвечает. «Все нормально, Игорь. Идем в графике». «Ты не понял», — рычит босс. «Не надо больше делать за Ярославу, Дмитриевну, ее работу». Впервые Семен убирает глаза из монитора, смотрит внимательно на меня, осторожно интересуется. «Она потянет?» «Ты уж постарайся, чтобы потянула». «Хочу встать, убежать» но послушно включая компьютер, твержу себе. «Ася, Вася, я должна работать ради детей. Я не могу позволить себе сбежать от трудностей. Я мама, я принадлежу своим детям». Принимая любое решение, должна думать об их благе». «Открывай базу «Лотус», смотрю папку с заданиями». «Соколова. Двадцать задач на сегодня». Господи, получается, что Семен каждый день выполнял двадцать своих и столько же моих задач. А я-то думала, что он хмыр неразговорчивый, а у него элементарно не было свободного времени. Кстати, вдруг вспоминает Игорь, мягко улыбаясь. Аленка сама отмыла зайцу уха, хочет встретиться с Аси и извиниться, вручить ей Маркова моркова ядного Хорошо, боязливо соглашаюсь. Как насчет этих выходных? Мы с детьми планируем поездку к маме за город. Вот и здорово. Мой водитель отвезет вас туда и обратно. Не против? Конечно, за. Думаю, что маме пойдет на пользу, если ее траурный мир разорвет веселый детский смех. Только не надо маме знать, что Алена с Машей твоя семья. Понимаешь? Я не могу предугадать мамину реакцию. Она может быть очень бурная. В конце концов, твои не виноваты в случившемся. — Хорошо. — буркнул Бесовский, удаляясь из кабинета. — Готово? — Семен придвинулся вплотную к моему столу. — Почти. — трясущейся рукой открыла первую задачу.